План бегства. Заключенный постоянно ощущал себя игрушкой судьбы, и это ощущение, готовность положиться на волю судьбы, в сочетании со все увеличивающейся апатией, овладевавшей человеком в лагере лишало инициативы, заставляло уклоняться от собственных решений, бояться их. Конечно, в лагерной жизни неизбежны ситуации, когда надо мгновенно за считанные секунды что-то решать, и часто цена этого решения – жизнь или смерть. Но, в общем-то, отсутствие самой возможности принятия собственных решений оказывалось для заключенного даже предпочтительным. Стремление к уходу от собственных решений становилось особенно очевидным, если внезапно вставала дилемма «пытаться или не пытаться бежать». В такие минуты, а речь могла идти только о минутах, заключенный испытывал поистине адские муки. Рискнуть, не рисковать. Я сам прошел через это чистилище полное внутреннего напряжения, когда благодаря приближению линии фронта передо мной мелькнула такая возможность. Один мой товарищ, который работал в бараке за пределами лагеря, решился на побег, и бежать он хотел обязательно со мной под предлогом консилиума у незаключенного, на котором я был необходим как специалист, мы могли бы выскользнуть из лагеря. А там, на воле, один законспирированный боец иностранного движения сопротивления должен был снабдить нас формой и документами. Но в последний момент возникли технические препятствия, и нам пришлось вернуться в лагерь. Мы постарались использовать эту задержку чтобы добыть себе еще пару гнилых картофелин на дорогу и, что было для нас очень важно, рюкзак. С этой целью мы забрались в пустой барак женского лагеря, обитательниц которого срочно увезли куда-то. Там царил невообразимый беспорядок. Можно было предположить, что многие женщины покидали барак в спешке. Кучами валялось тряпье. Среди него остатки засохшей еды, солома, черепки и еще вполне пригодные котелки, предмет по лагерным понятиям очень ценный. Но их мы не взяли, потому что знали, в последнее время, когда лагерем начало овладевать полное отчаяние, эти котелки служили не только суповыми мисками, их использовали и для умывания, и одновременно как ночные горшки». Существовал строжайший запрет держать в бараке что-либо специально для этих целей, хотя в некоторых случаях, например, при сыпном тифе с высокой температурой, больные были просто не в состоянии без посторонней помощи дойти до уборной. Итак, я стоял на страже, а мой товарищ проскользнул в опустевший барак. Через несколько минут он явился сияющий, показал мне спрятанный под курткой рюкзак, и сообщил, что видел там еще один. Теперь он сторожит, а я ныряю в барак, роюсь в тряпье, нахожу кроме рюкзака, к моей величайшей радости, еще и старую зубную щетку, и вдруг вижу среди этих брошенных, видимо, в горячке и спешке вещей, женский труп. Затем я возвращаюсь к себе в барак, чтобы собрать свое имущество. Суповую миску... Пару разодранных руковиц, полученных в наследство от моего пациента, умершего от цепного тифа. Стопку клочков бумаги, на которых я, как уже говорилось, начал стенографическими знаками восстанавливать рукопись, погибшую в Аушвице. Затем я поспешно еще раз совершаю свои визиты, обходя напоследок сначала правый, потом левый ряд своих пациентов, лежащих на досках по обеим сторонам прохода. Подхожу к моему единственному здесь земляку и застаю его уже почти умирающим. Свой план бегства я, конечно, должен держать в строгом секрете, но мне показалось, что он что-то учуял. Возможно, я выглядел немного взволнованным. Во всяком случае слабым голосом он спрашивает меня, «Ты тоже отбываешь?» Я говорю «Нет» и отхожу. Но забыть его взгляд мне не так легко. Окончив визит, я снова подхожу к нему, и снова он смотрит на меня, и снова в его безнадежном взгляде мне чудится упрек. И во мне нарастает и усиливается то беспокойное чувство, которое зародилось еще в момент, когда я договаривался о совместном побеге. А ведь я нарушаю мой принцип не искушать судьбу. Я внезапно вскакиваю... Бегу к своему коллеге и объявляю, я остаюсь. И едва только я сообщил ему, что на меня не надо рассчитывать, едва только сам утвердился в мысли, что остаюсь здесь с моими пациентами, как беспокойное и неприятное чувство мгновенно улетучилось. Не зная, что мне принесут ближайшие дни, но спокойный, как никогда, я уверенно возвращаюсь в свой сыпно барак, Сажусь в ногах у земляка, пробую утешить его, потом болтаю с другими, стараясь и их развлечь и успокоить. И пришел последний день нашего лагеря. В связи с приближением линии фронта почти всех заключенных массовыми эшелонами отправили в другие лагеря. Верхушка, капо, повара, кладовщики разбежались. Было объявлено, что к вечеру все обитатели лагеря, то есть последние остававшиеся заключенные врачи, должны быть полностью эвакуированы, а ночью лагерь будет сожжен. К середине дня грузовики, на которых должны были увозить больных, еще не появились. Вместо этого лагерь вдруг был строжайше закрыт. У проволочных заграждений снова появилась охрана, так что никто уже не мог ускользнуть, в кое-где проделанные дыры. Ситуация становилась тревожной. Похоже, лагерь собирались сжечь вместе с теми, кто в нем еще оставался. И мы с моим коллегой во второй раз решили бежать. В тот день умерли еще трое, и нам было предписано захоронить их за пределами лагеря. Кроме нас двоих здесь, пожалуй, уже не было никого, кто был бы в силах это сделать. Почти все лежали в бреду и лихорадке. Мы разработали такой план. Вынося первый труп, мы незаметно прихватим один рюкзак, положив его в старые корыта, служившие и носилками, и гробом. Со вторым трупом переправим другой рюкзак, а вынеси третий труп, исчезнем сами. Поначалу все шло гладко. Возле третьего трупа пришлось задержаться. Мой коллега решил попробовать раздобыть где-нибудь кусок хлеба, чтобы, скрываясь в ближайшие дни в лесу, мы имели хоть какую-то еду. Я ждал, минуты шли, я становился все нетерпеливее, а его все не было. Я уже представлял себе вкус свободы, я не мог больше ждать, скорее туда, к линии фронта. Только позднее мы узнали, насколько это могло быть опасно. Но до той опасности дело просто не дошло, потому что в тот самый момент, когда наконец появился мой товарищ, лагерные ворота вдруг широко распахнулись, и на плац медленно въехал шикарный серебристого цвета автомобиль с большими красными крестами. Это прибыл представитель Международного Красного Креста, чтобы взять наш лагерь и его обитателей под свою защиту. Из автомобиля Извлекают ящики с медикаментами, нам раздают сигареты, нас фотографируют, и всюду царит ликование. А нам с товарищем не надо больше рисковать, не надо искать спасения между линиями двух фронтов. Представитель Красного Креста разместился в деревенском доме поблизости от лагеря, чтобы и ночью быть на всякий случай наготове. Чего же теперь опасаться? в этой радостной суете мы попросту забыли о третьем трупе и вот теперь мы несем его чтобы опустить в неглубокую могилу которую смогли выкопать конвоир сопровождающий наши наблюдающие за нами внезапно стал мягким как воск он начинает понимать что обстоятельства изменились и ищет контакты с нами во всяком случае он нам сочувствует он присоединяется к нам когда мы бросаем первые горсти земли на эти три трупа. Все огромнейшее нервное напряжение последних дней и часов нашего единоборства со смертью сказалось в краткой погребальной молитве, которую мы произносим. Слова, которыми мы молимся о мире, звучат так горячо, с такой страстью, с какой только могут они звучать в устах человека. Так прошел этот день, последний день нашего лагеря, Прошел в предвкушении свободы, в опережающем событии чувстве, будто этой свободой мы уже обладаем. Но нет. Вопреки заверениям представителя Красного Креста, что на основе соглашения лагерь не будет эвакуирован, ночью появились грузовики с эсэсовцами, передавшими приказ немедленно очистить лагерь. Последние оставшиеся здесь заключенные должны быть немедленно доставлены в центральный лагерь, откуда их в течение 48 часов переправят в Швейцарию, где обменяют на военнопленных. ССовцев, прибывших с грузовиками, не узнать. Так дружески уговаривают они нас оставить всякий страх и радоваться полученному прекрасному шансу. И вот уже все, кто еще в силах карабкаться, карабкаются на грузовики, С трудом втаскивают туда больных и полностью ослабевших. Мы с коллегой уже, не пряча своих рюкзаков, стоим наготове Для предпоследней машины отсчитано тринадцать человек. Мы предполагаем быть четырнадцатым и пятнадцатым, но главный врач почему-то нас обходит. Те тринадцать отъезжают. Мы оба ошеломлены, разочарованы, озлоблены и, глядя на отбывающую машину, обращаемся к нему с упреками а он оправдывается переутомлением и рассеянностью, да и к тому же он Де полагал, что мы все еще намерены бежать. Мы садимся, не снимая со спины рюкзаков, и вместе с несколькими оставшимися заключенными нетерпеливо ждем последнего грузовика, а его все нет и нет. В конце концов мы укладываемся на освободившиеся нары лазаретного барака Полностью вымотанные нервотрепкой Последних часов и дней Сменой надежд и разочарований То возносивших нас к небесам То повергавших в пучины Смертельного отчаяния Но мы готовы к отбытию Мы засыпаем, не раздеваясь И не сняв башмаков Наш короткий сон прерывают Звуки оружейной и артиллерийской стрельбы Отблески сигнальных ракет Свист пуль То там, то тут пробивающих стену барака Главный врач, вбежав, командует всем лечь на пол, то есть на землю. Кто-то, спрыгнув с верхних нар, угодил ногами в ботинках прямо мне в живот. Теперь я проснулся окончательно. И ситуация проясняется. Фронт уже здесь. Стрельба постепенно прекращается. На улице светает, и там, снаружи, на мачте у лагерных ворот, развивается белый флаг. И лишь неделями позже мы узнали, что тогда, буквально в последние часы, судьба вновь играла с нами и снова сделала крутой поворот. И мы убедились в том, как сомнительны могут быть человеческие решения, особенно когда речь идет о жизни и смерти. Как было не вспомнить снова притчу о смерти в Тегеране, думая о наших товарищах, которые в ту ночь верили, что эти автомобили везут их к свободе. Через несколько недель передо мной лежали фотографии, сделанные в одном из маленьких лагерей недалеко от нашего. Моих пациентов привезли сюда, заперли в бараке и сожгли барак вместе с ними. Я видел на снимках их полуобугленные трупы. Раздражительность. Как уже говорилось, человек в лагере настолько падает духом, Им настолько овладевает апатия, что его душевная жизнь опускается на более примитивный уровень, превращая его в безвольную игрушку судьбы или объект произвола охранников, и это приводит в конечном счете к тому, что он начинает бояться принимать собственные решения – взять свою судьбу в свои руки. Эта апатия является не только механизмом душевной самозащиты. Она имеет и чисто телесные причины так же, как и повышенная раздражительность, одна из примечательных особенностей психики заключенного наряду с апатией. В ряду физиологических причин этого явления на первом месте стоят голод и недосыпание, которые, как всем известно, вызывают апатию и раздражительность и в нормальной жизни. В лагере же острейший дефицит сна был обусловлен еще и тем, что из-за невообразимой тесноты и отсутствия какой-либо гигиены бараки буквально кишели насекомыми. К вызванным всем этим апатией и раздражительности добавлялось еще одно – отсутствие тех даров цивилизации, которые обычно способствовали смягчению этих состояний – никотина и кофеина. Ввиду этого апатии и раздражительность только возрастали, К причинам телесного свойства, однако, добавлялись еще и психологические особенности душевного состояния заключенных в виде определенных комплексов. Большинство заключенных отчетливо страдали от своеобразного чувства неполноценности. Каждый из нас был раньше кем-то или, во всяком случае, считал так. Здесь же с ним обращались так, будто он буквально никто. Ясно, что лагерная ситуация не могла поколебать чувство собственного достоинства тех, у кого оно имело духовную основу, но многие ли в лагере, да и многие ли вообще обладают столь прочной духовностью? Средний лагерник, не размышляя об этом и не осознавая этого полностью, тем не менее чувствовал себя деклассированным. Это чувство укреплялось контрастами, Существовавшими в социальной структуре лагеря Я имею в виду избранное меньшинство Капо, поваров, кладовщиков, лагерных полицейских Они компенсировали чувство неполноценности Своим более высоким положением Они ни в коей мере не чувствовали себя Подобно большинству деклассированными Наоборот, они достигли здесь успеха У них прям-таки Развивалась мания величия в миниатюре. Озлобленность и зависть большинства, вызываемые поведением этих избранных, выражались по-разному, в том числе и в язвительных шутках. Рассказывался, к примеру, такой анекдот. Двое говорят о третьем. Я знал его, когда он был всего лишь председателем правления банка, а теперь он выпендривается так, будто уже стал капо там где это большинство деклассированных и меньшинство избранных вступали в конфликт а для этого было множество поводов начиная с раздачи еды раздражительность достигала высшей точки и прорывалась наружу та раздражительность о различных телесных причинах которые мы говорили выше усиливается в виду психологических причин аффективной заряженности происходящей из комплексов Неудивительно, что страсти быстро достигали высшей точки накала, что выливалось во всеобщую драку. Рефлекс, толкающий на разрядку аффекта гнева рукоприкладством, закреплялся еще и теми же самыми драками, которым обитатели лагеря постоянно были свидетелями. Признаться мне самому известно, насколько иной раз чешутся руки, когда голодного невыспавшегося человека Охватывает вспышка раздражения В то время я постоянно не досыпал еще по одной причине В сыпно-тифозном бараке можно было топить маленькую печурку Но круглые сутки кто-нибудь должен был следить за тем, чтобы огонь не гас Те, у кого сохранились еще малейшие силы, несли ночные дежурства И это были, несмотря ни на что, самые идиллические часы когда я, пока другие спали или что-то бормотали в лихорадочном бреду, лежал, растянувшись на земляном полу возле печки и пек на огне, разведенном на паре украденных брикетов, пару украденных картофелин. Но за это блаженство приходилось расплачиваться, чувствуя себя на следующий день еще более переутомленным, более невыспавшимся и раздраженным. Тогда, незадолго до освобождения, я не только был врачом сыпнотифозного барака, но и замещал заболевшего старосту, и потому отвечал перед лагерным начальством за чистоту барака, в той мере, в какой вообще в тех условиях можно было говорить о чистоте. Вся эта видимость чистоплотности не столько служила целям гигиены, сколько составляла для нас дополнительные мучения если бы дали чуть-чуть больше еды, больше медикаментов, но нет, заботились о том, чтобы на проходе не лежало ни соломинки, и чтобы изодранные и загаженные одеяла больных были в ногах выровнены в одну линию. И, как только объявлялась о предстоящей инспекции, я начинал нервничать. Как бы начальник, открыв двери бросив беглый взгляд внутрь барака, не узрел какой-нибудь злосчастной соломинки, упавшей с нар, какой-нибудь пылинки золы возле печки или чего-нибудь в этом роде. А что касается судьбы людей, обитающих в этой дыре, то он вполне удовлетворялся тем, что я, содрав со своей обритой головы лагерные береты и составив пятки вместе, бойко и громко докладывал «Барак номер такой-то больных сыпным тифом 52 ухаживающих 2, врач один На этом все кончалось. Инспектирующий удалялся. Но ведь приходил он обычно на несколько часов позднее, чем предполагалось, или вообще не приходил. И все это время я должен был выравнивать одеяло, следить, чтобы не упало в проход соломинка, покрикивать на этих бедняк, способных в последний момент разрушить красоту, с таким трудом мной созданную. Из-за безразличия и апатии, умноженных болезнью, они реагировали только на резкий крик. Но и он подчас не действовал, и приходилось всеми силами сдерживаться, чтобы не шлепнуть кого-нибудь, ибо сам я был в высшей степени напряжен из-за собственной усталости, их равнодушия и той опасности, которую могла нести инспекция.